Вместо заключения. Пара слов напоследок. А эта цитата «Единственная инвалидность в жизни – это плохая психологическая установка». Полная ерунда, потому что это просто неправда из-за социальной модели инвалидности. Сколько бы вы ни улыбались, лестничный пролет никогда не станет наклонным съездом. Никогда. Улыбка перед экраном телевизора не поможет появлению субтитров для глухих. Сколько бы вы ни стояли посреди книжного магазина и не излучали позитивное отношение к действительности, книги не превратятся в шрифт Брайля. Этого просто не случится. Я бы очень хотела жить в мире, где инвалидность не является исключением, но является нормой. Я хочу жить в мире, где 15-летняя девочка, которая сидит у себя в спальне и смотрит «Баффи истребительницу вампиров», не воспринимается как человек, который чего-то особенного достиг просто потому, что она делает это сидя. Я хочу жить в мире, где мы не ожидаем от людей с ограниченными возможностями так мало, что поздравляем с тем, что они встали утром с кровати, или вспомнили свое имя. Я хочу жить в мире, где мы ценим настоящие достижения инвалидов, и я хочу жить в мире, где 11-летний мальчик в средней школе Мильбурна ничуть не удивлен тому, что его преподаватель сидит на инвалидной коляске. Инвалидность не делает вас исключительными, а задаться вопросом о том, что вы об этом знаете, Да, делает. Стелла Янг Та жизнь, в которую нас приводят дети с особенностями развития, не похожа ни на что другое. В ней, как в зазеркалье, все встает с ног на голову, действует по другим законам, а ценности оказываются совсем другими, не похожими на те, что старательно утрамбовывали в нас семья и общество предыдущие годы. Но когда проходит первая боль и растерянность от поставленного диагноза, становится ясно, что и в этом мире можно жить. Можно его понять и принять. А дальнейшее зависит только от того выбора, который сделаете вы. Что вы выбираете? Полностью погрузиться в свое горе и сдаться без боя? Или поднять голову? И увидеть, что и эта жизнь полна ярких красок и радости. Научиться быть счастливым в этом необычном мире. И сделать счастливым своего необычного ребенка. Смелее, вы сможете пройти эту дорогу. Шаг за шагом. С рождением в вашей семье необычного ребенка жизнь не заканчивается. Она просто становится другой. И совершенно точно, ваш ребёнок заслуживает того, чтобы за него боролись до конца и любили. Не меньше, чем любой другой ребёнок. А возможно и больше, вопреки всем диагнозам, написанным в его карте и мрачным прогнозам. Просто потому, что он ваш и, пожалуй, важнее, чем это «нет ничего».